Для Браутона все эти суда были частью таинственного и недостижимого мира морской романтики. Он не мог безстрастно наблюдать, как они выходят из гавани, испытывая мучительное желание тоже отправиться в Копенгаген, Бордо, Лиссабон, Специю или в любое другое место со столь же сладкозвучным названием. Как только первый люк полностью открылся, Броттон спустился в трюм, вооружённый карандашом и блокнотом, после чего разгрузка началась. Бочки крепили по 4 с помощью крепких канатных строп. Когда очередные 4 бочки переносили на пирс, клерк делал пометку в блокноте, чтобы потом сверить свои записи с цифрами в счетах-фактурах. Работа спорилась. Грузчики напрягали мышцы, подкатывая тяжёлые бочки к месту, куда опускались стропы. Постепенно пространство под люком и вокруг очистилось. А грузы приходилось теперь катить из более отдалённых частей к трюму. Предыдущие две связки бочек только что переместили на пирс, и Броутон как раз обернулся, чтобы осмотреть на следующую Когда неожиданно раздался крик: "Эй, осторожнее там! Берегитесь!" Он почувствовал, как чьи-то руки грубо схватили его и оттащили назад. Брот он успел обернуться и увидел, как эту связку развернуло, бочки вывалились из строп и с грохотом упали на дно трюма. К счастью, их успели приподнять всего на 3 или 4 фута. но они все равно были достаточно тяжелые, чтобы рухнуть с оглушительным шумом. Две нижние оказались слегка повреждены, и между досками стало сочиться вино. Падение верхних бочек смягчилось, и они почти не пострадали, как и грузчики, которые успели отскочить. Никто из людей не получил ни царапины. — Ну-ка, парни, быстрее переверните бочки! — скомандовал Кирилл. бригадир, изучив понесённый ущерб, пока из них всё вино не вытекло. Две давшие течь бочки быстро переставили так, чтобы пострадавшая часть оказалась вверху, и отодвинули в сторонку, собираясь временно залатать. Третья бочка была совершенно целой. Но вот четвёртая не избежала последствий падения. Четвёртая бочка даже внешне отличалась от всех остальных, и Броутон пометил её в блокноте как не относявшуюся к грузу, предназначенному для фирмы Нортон и Бенкс. Она была крепче и более добротно сделана, выкрашена под цвет светлого дуба и покрыта лаком. Кроме того, стало сразу очевидно, что перевозили в ней не вино, а потому что первым делом бросилось в глаза кучка опилок, высыпавшаяся из трещины. Странно выглядит эта бочка. Вы когда-нибудь видели похожую? обратился Броутон к бригадиру и мастеру погрузочно-разгрузочных работ ОКП Харкнессу. Тут вовремя оттащил клерка в сторону от опасного места при падении груза. Это был Высокий мужчина, крепкого телосложения, с чётко очерченными скулами, с квадратным подбородком и песочного оттенка усами. Броутон знал его уже довольно давно и ценил как человека неглупого и умелого, хорошо справлявшегося со своей работой. Никогда не видал ничего похожего, ответил Харкнесс. Скажу вам больше, сэр. Эту тару Будто бы нарочно сработали так, чтобы она выдержала самое неаккуратное обращение. Да, похоже на то. Откатитека её в сторону, переверните с тоймя, чтобы стало видно, серьёзные ли повреждения. Харкнес упёрся в бочку и не без труда перекатил её ближе к борту судна, где она уже не могла помешать разгрузке. Но стоило попытаться поставить бочку вертикально, как и выяснилось, что одному ему не справиться. "Видать, внутри не только опилки", сказал он. Тяжелее бочки мне не встречалось. Сдаётся, что это из-за её непомерной тяжести нарушилось равновесие всей связки, и та сорвалась со строп. Харкнес подозвал помощника, чтобы вместе с ним привести бочку в стоячее положение. Затем Брутон попросил бригадира временно заняться подсчётами, пока он сам задержится на некоторое время для осмотра трещины. Пока он шёл несколько ярдов, возвращаясь к мастеру, его взгляд упал на горсть высыпавшихся опилок, и внимание привлёк блеснувший среди них предмет. Можно только представить его изумление. Это был суверен Броутон украдкой посмотрел по сторонам. Из всех присутствовавших при разгрузке людей только Харкнес заметил его находку. "Поротись в этой кучке ещё, сэр", сказал бригадир, ошеломлённый не меньше, чем молодой клерк. "Вдруг там сыщутся другие". Броутон просеял опилки сквозь пальцы. И его изумление только возросло, когда посреди относительно небольшой горки действительно обнаружились еще два саверена. Он все еще в недоумении рассматривал три золотых монеты у себя на ладони, как вдруг услышал сдавленное восклицание Харкнесса, склонившегося и что-то доставшего из щели между досок в полу трюма. «А вот еще, будь я проклят!» — негромко произнес бригадир. «И еще!» Он опять наклонился и поднял очередную монету рядом с местом, где стояла бочка. «Чтоб не провалиться! Мы с вами, похоже, напали на золотую жилу!» Броутон сунул пять саверенов в карман, и они с Харкнесом продолжили незаметно для всех осматривать золотую жилу. дощатое дно трёма. Но после самых тщательных поисков других монет не обнаружили. Вы не могли бы обронить их сами, когда я оттаскивал вас в сторону? спросил Харкнес. Я? Нет. Как не хотелось бы, но никогда не доводилось носить при себе золота. Значит, они принадлежали кому-то из моих парней. Быть может, Питерсу или Уилсону оба спрыгнули точно сюда. Но ну, это мало вероятно. Молчите пока. Я уверен, что монеты выпали из бочки. Из бочки? Но кто кладёт с серены в бочке для перевозки? Да, вы правы. Никто. Готов согласиться. Но тогда как они оказались в кучке опилок? высыпавшихся из неё